Она посмотрела на меня, потом на японских джентльменов. Допила вино. «Мы что, ссоримся?» «Нет. У меня уже есть название для следующей книги. «Лазурная синева». Я думала, что лазурная — это и есть синяя. Она взглянула на него с явным разочарованием. «Ты не хочешь жениться на писательнице, так?» «Ты ею еще не стала». Мистер Дуайт говорит, что я родилась писательницей. Моя наблюдательность — да. Я это уже слышал но, дорогая, не могла бы ты выбрать объект наблюдения поближе к дому, здесь, в Лондоне. Я так и поступила в первом романе, однажды в Челси. Не хочу повторяться. На их столике уже лежал счет. Он достал бумажник, чтобы расплатиться, но она выхватила листок у него из-под руки. Это мой праздник. А что мы празднуем? Однажды в Челси, разумеется. Дорогой, ты очень милый, но иногда с тобой очень трудно разговаривать. Я бы предпочел, если ты не возражаешь. Нет. Дорогой, сегодня плачу я. И мистер Дуайт, разумеется. Он замолчал в тот самый миг, когда два японских джентльмена одновременно заговорили, но тут же разом смолкли и поклонились друг другу, словно столкнулись в дверях. Я думала о молодых людях, таких похожих внешне, но совершенно разных. Один и тот же тип красоты мог скрывать и слабость, и силу. В эпоху регенства точно такая же девушка родила бы дюжину детей, причем без всяких обезболивающих, тогда как молодой человек стал бы легкой добычей черноглазой неаполитанки. Наступит ли тот день, когда у юной писательницы на полке будет стоять дюжина книг? Их ведь тоже придется рожать без анестезии. И я вдруг загадал желание. Пусть роман однажды в Челси провалится, и ей придется позировать для порнографических открыток. А он тем временем станет известным биноторговцем, поставщиком Сент-Джеймса. Мне не хотелось думать, что передо мною новая миссис Хэмфри Уорд. Ты не собирался, я жить так долго, чтобы успеть проверить свое предположение. Солидный возраст избавляет нас от многих страхов. Я спросил себя, в каком издательстве работает мистер Дуайт, и без труда представил себе его рекламное объявление на последней странице обложки, в котором он расхваливал удивительную наблюдательность начинающего автора. Тут же, если он умный человек, он разместил бы фотографию девушки, ибо критики, как и издатели, тоже люди. А она, конечно же, куда эффектнее, миссис Хэмфри Уорд. Я услышал разговор юноши и девушки, когда они снимали пальто с вешалки в глубине ресторана. «Интересно, а как сюда попали эти японцы?» Японцы? переспросила она. «Какие японцы, дорогой! Иногда ты так далеко уходишь от темы, что я начинаю думать, а хочешь ли ты вообще на мне жениться?» Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2005 году. Читали Кирилл Гребенщиков и Вероника Яськова.